Так думал Вершилов, а дети между тем один за другим кидали в зал слова, и публика в самом деле то смеялась, то печально затихала. «Вы играли много типов, мы вас видели не раз!» — иступленно кричал мальчик с вылупленными глазами и красными щеками. «Это правда, а не липа, уверяю лично вас!» Зал дружно смеялся. Уж очень уморительно смешно выглядел лупоглазый краснощекий мальчик, очень смешно звучали в его устах слова, смысл которых, наверное, и ему самому был не очень-то ясен. И ведь кто-то сочиняет всю эту ересь, продолжал мысленно негодовать вершилов, кто-то строчит, ничтоже сумняшица бездарные, наспех сколоченные вирши. Кто-то учит ребятишек, чтобы заучили подобную галиматью, кто-то учит мамочек, чтобы оделить своих чадушек как можно наряднее, чтобы выглядели те потрогательнее. И кто-то верит, верит всей этой бодяге, да, верит, но кто же? Он глянул на Асю, лицо ее было озарено широкой улыбкой, губы полуоткрыты, глаза сияли, обернувшись к вершилому, Она сжала его руку. «Ну, что скажешь, как это прекрасно, не правда ли?» «Вот и ответ готов», — подумал Вершилов, невольно усмехнувшись. «Взять, к примеру, Асю. Вот человек, бескомпромиссно верующий, принимающий все, как есть, за чистую монету, никогда не пытающийся усомниться хотя бы на минуту». Невольно он позавидовал Асю. Что за чистота восприятия, что за непосредственность доверия. Словно ей не намного больше лет, чем этим дрессированным малышам на сцене. Он тихонько сжал ее руку. — Не сердись, не могу больше. Ася вроде бы очнулась. — Что, не можешь? Тебе не нравится, что ли? — Абсолютно и полностью. — Да ты что? — скинулась она. — Нет. «Ты серьезно?» «Серьезно», — он кивнул. «Прости, дружок, не могу. Пойду, пожалуй». «Ладно, как хочешь», — сказала Ася, не отрывая глаз от сцены, на которой очередной малыш старательно выговаривал смешные слова о том, как они все обожают дядю Владю, который играет так, как надо. Малыш, выдержав хорошо заученную паузу, замолчал. Зрители охотно и радостно смеялись. — А то подожди, — предложила Ася, — сейчас окончится чествование, начнется спектакль, говорят, очень интересный. — Нет, пойду, — сказал Вершилов. — У меня еще одно дело есть, совсем забыл, даю слово. — Передай маме привет, скажи, что я позвоню. — Передам. Днями я еду в командировку в Будапешт. — продолжал Вершилов шепотом. — Надолго? — Дни на десять или недели на две? — Счастливого пути. Ася сделала над собой усилие и добавила «Привет Лере». — Спасибо, — сказал Вершилов. Он глянул на часы. — Начало десятого, еще совсем рано. Кроме того, Лера знает, что он в театре, В сущности, ей не обязательно знать, что он ушел со спектакля. Пусть ее считает, что он на спектакле, а потом после спектакля провожает Асю домой. Ася-то ничего не скажет, хотя он и не предупредил ее, да и Лера не станет расспрашивать. Это не в Лерином характере. В общем, все складывалось так, что впереди была уйма времени, и время это следовало по возможности целесообразно использовать. Он поднял руку, остановил проезжавшую мимо машину с зеленым огоньком и отправился на Красносельскую, которая находилась довольно далеко от театра, на другом конце города. Татьяна сама открыла ему дверь. Увидев его, всплеснула маленькими руками. «Витек, вот хорошо-то!» Так она называла его чуть ли не с самой первой их встречи — Витек. Они познакомились года четыре тому назад в поезде. Вершилов ехал в командировку в Челябинск, его пригласили на симпозиум врачей-кардиологов Южного Урала. Татьяна — в Миас, там уж не заповедник. Полногрудая, с неожиданно маленькими руками и ногами, чувственный рот, низкий лоб, слегка заросшие светло-русыми пышными волосами, небольшие умело подмазанные глаза широкими веками, отчего взгляд кажется томным, как бы нарочито усталым. Конец второй дорожки первого рулона. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон, нажмите кнопку воспроизведения правого канала, и включите воспроизведение.